«Глава девятнадцатая. Александр, весь вечер не нахожу себе места. Я не знаю, куда ветка ушла и когда вернется. Но от того, что она была с этим Алексеем, мне совсем не легче. Столько вариантов, где можно уединиться при желании. Черт, я даже не знаю, в каких они отношениях. Света бы мне сказала, если бы они были любовниками. С чего вдруг? Кто я ей? Просто пациент?» Идиот я конченый. Надо было запретить, преградить дорогу, напроситься с ней, все что угодно, только бы не отпускать. Напряженно смотрю в окно и медленно, с извращенным наслаждением ковыряю так и незатянувшиеся раны. Заново проживаю наш светкой короткий роман. Воспоминания яркие и свежие, как будто все было вчера. Расставание, как удар под дых, и два года непрекращающейся боли и страданий. разной величины и интенсивности. Только сейчас это все осознается отчетливо. То, во что мне не хотелось верить. Самоуверенность, гордыня, эгоизм. А по факту я два года не жил полноценно, не дышал без нее полной грудью. Я умирал ежедневно, чтобы на следующий день и вновь волочить жалкое существование. В ней вся моя жизнь. Так какого хера ветка где-то там с чужим мужиком, а я здесь один? Какое может быть оправдание моей трусости и малодушию? Я вновь косячу и теряю свой шанс. Нервно кусая губы и смотрю на часы. Полночь почти. Ну давай, солушка, пора возвращаться. Я все осознал. Я виноват. Хватит меня мучить. Около подъезда какое-то оживление. Словно высшие силы услышали мою мольбу. Света с Алексеем подходят к дому. жадно впиваясь взглядом в их довольные лица. Ревность вспыхивает во мне с новой силой и с легкостью подавляет раскаяние. Но нельзя поддаваться эмоциям, это не даст результата. Но и наблюдать за этой идиллией спокойно не могу. Это выше моих сил. Отъезжаю от окна к кровати, в квартире тишина. Мама спит давно, и я стараюсь не шуметь. Кое-как забираюсь в постель и накрываюсь одеялом. Хватит психовать. Главное, Света пришла. Главное, вернулась. С остальным разберемся завтра. В коридоре слышится неясный шум, а я весь превращаюсь в слух. Ветка пришла домой. Сердце оживает и начинает интенсивно колотиться в груди, отгоняя сон все дальше. Кажется, даже не дышу и терпеливо жду, что будет дальше. Света подходит к моей комнате и без стука входит. Неожиданно. «Саш!» — тихий шепот растворяется в пространстве. «Ты спишь?» Прикрываю глаза и сжимаю зубы. Не могу с ней сейчас разговаривать. Я слишком взвинчен и могу наговорить гадостей, о которых потом буду жалеть. Приходится притворяться спящим. Она присаживается на стул и берет мою руку в свою. Нежно гладит пальцы и говорит про погоду и прогулки. Плохо улавливаю смысл, млеет ее мягких касаний. Ее голос звучит с надрывом, а слова становятся все более откровеннее. Ветка без страха обнажается передо мной, а я слушаю ее душевный стриптиз и не могу пошевелиться. Меня словно всего парализовывает. Сколько в ее словах боли и отчаяния, что в груди все сжимается, а в глазах предательски щиплет от подступающих слез. Но я не даю им пролиться, привык держать боль в себе. А вот ее слезы. без труда проникают сквозь мой защитный барьер. Заново пробуждают те чувства, которые я хотел усыпить. Она изливает мне душу, а я не могу ничего ответить. Мучительно больно слушать ее монолог. Сердце разрывается на части. Хочется прижать ее к себе, успокоить, бросить мир к ее ногам. Но осознание собственной несостоятельности перевешивает остальные чувства. Завтра все будет, как раньше. Может, Ветка даже решит уехать вместе с травматологом. Но сегодня, сейчас мы как будто вместе, вместе, на каком-то сакральном уровне, и я буду помнить эту нашу ночь. «Саш, я правда тебе не нужна?» Вопрос, выворачивающий меня мясом наружу. «Нужна, очень нужна!» Одними губами произношу и касаюсь ее волос. «Скользу по ним пальцами». Не глотаю предательские слезы. Вскоре ветка перестает схлипывать и успокаивается. Ее дыхание становится ровным. Она спит, а я еще долго глажу ее по голове, перебирая волосы между пальцами, пока сам не погружаюсь в вязкое марево. Сквозь сон слышу, как Света что-то бормочет и встает. Нежно целует меня в щеку и уходит. А я не могу открыть глаза, мне уже что-то снится. И сон этот, на удивление, яркий и счастливый. Улыбаюсь и, наконец, отпускаю себя.